Глава семнадцатая «Что отличает охотников от всех остальных, а? Знаешь?» — весело спросил Трой, закидывая в рот новую горсть орешков. «Не знаю». Я последовала его примеру и промямлила. «Смелость, ловкость, сила — это все не то», — юноша довольно улыбнулся. «Скрытность и большое количество тайн. Вот что самое важное». Я сидела на жесткой кушетке. Мое тело потряхивало от усталости и напряжения. Я не спала, но даже если бы была такая возможность, боль в каждой клеточке моего тела все равно не дала бы мне уснуть. Двейн снова застонал, и я, обмакнув кусочек ткани в уже теплой воде, обтерла ему лицо. Стоило бы сходить за холодной, но сил подняться просто не нашлось. В запыленных окнах замелькали слабые оранжевые блики. «Значит, скоро рассвет». «Хорошо. Я мечтала, чтобы эта ночь поскорее закончилась». Когда Двейн потерял сознание, я сама чуть не потеряла рассудок. Совершенно одна посреди леса с раненым, тяжеленным взрослым человеком на руках. Не знаю, что за сила заставила меня ненадолго оставить старшего и пройти вглубь леса. Может, я втайне надеялась увидеть нашу группу? Вокруг стояла кромешная тьма. Невозможно было ничего разглядеть, но мой умирающий фонарик в последний момент выхватил среди листвы очертания маленького покосившегося домика с частично проваленной крышей. От радости я чуть не закричала на весь лес. Да, в доме не горел свет, и он выглядел заброшенным, но все равно это хоть какое-то убежище. Оставалось лишь дотащить туда Двейна. Вернувшись обратно, я схватила старшего за подмышки и потянула за собой. Он оказался практически неподъемным. Моих сил не хватало, чтобы протащить его так далеко. От отчаяния по лицу поползли слезы. Я падала. снова тащила и снова падала, одаривая его всеми словами, которые только могла вспомнить. Но я не могла сдаться. Меня охватила злость, придав немного сил, и я, уже не заботясь о последствиях, потащила старшего за ноги. Наверное, я здорово ободрала ему спину, но смогла дотащить до хижины, которая, к счастью, оказалась приземистой, без крыльца и ступеней. В просторной комнате обнаружилась одна единственная кровать с рваным матрасом, и я потянула старшего к ней. Даже не помню, сколько времени и сил мне понадобилось на то, чтобы закинуть туда Двейна, но не оставлять же его валяться на холодном полу. Тошнота подкатывала к горлу, руки горели, тело трясло, но внутри я ликовала. Мне удалось! Я справилась. На заросшем дворе нашелся старый колодец с чистой ледяной водой. Я набрала ее в первое, что попалось под руку, и принялась за старшего. Он метался в лихорадке и что-то беспрерывно бубнил. Его повязки промокли от крови, и я с жаром молила, чтобы появился кто-нибудь из рейта. Но никто не пришел. Мы остались одни, а ночь никак не хотела отступать. И так продолжалось до рассвета. Наверное, я все же заснула, потому что, открыв глаза, обнаружила, что дом заливает яркий солнечный свет, открывая взгляду запыленную мебель, разбитую посуду и какие-то тряпки. Двейн спал. Его дыхание стало ровным, мышцы лица расслабились, и выражение лица смягчилось. Я облегченно вздохнула и потянулась. Тело занемело от неудобной позы, боль переливалась от корней волос до кончиков пальцев. Хотелось есть, пить и просто лежать без движения. Я устало протерла глаза и снова посмотрела на Двейна. Сейчас он как никогда был похож на молодого парня. Никакого хмурого взгляда. Никакой озабоченности на лице. Интересно, как бы он выглядел в городе? И кем бы он был? Наверняка стал бы советником, жил бы в обеспеченном секторе, и мы никогда бы не пересеклись. Я резко мотнула головой. Усталость берет свое, быстро пронеслось в голове, и мысли идут куда-то в ненужном направлении. Я энергично потерла лицо, похлопала по щекам, чтобы взбодриться, и опустила ладонь на лоб старшего, собираясь проверить температуру. Но не успела я убрать руку, как Двейн открыл глаза, заставив меня замереть в нерешительности. Пару мгновений он смотрел на меня замутненным взглядом, но потом отпрянул так резко, словно перед ним сидел убийца. Он сел. На его лице ясно читался гнев. «Непонятный мне и даже пугающий». «Что ты делаешь?» — процедил он сквозь зубы. «Эх, я была поражена. Я просто хотела проверить, нет ли у тебя жара». «Не надо», — резко ответил он. «Больше не делай этого. Понятно?» «Понятно», — воскликнула я. «В следующий раз обязательно оставлю тебя помирать». Я вылетела из дома, как ветер. Внутри все кипело от возмущения и обиды, так что слезы сами собой начали прожигать кожу. Откуда эта злость? Что я сделала? Ноги сами вынесли меня обратно к мосту, и в бессилии, опустившись на землю, я громко заплакала. Я чувствовала себя измученной и опустошенной, и как никогда раньше я ощущала себя чужой и одинокой. Когда мой организм исчерпал все запасы слез, я просто сидела, периодически вздрагивая от беззвучных всхлипов. Я в чужом мире. Я не создана для него. Я одна, и мне никто не поможет. Я никому не нужна. Никому. Я настолько погрузилась в себя, что не услышала тихих шагов, хруста веток, И когда чья-то рука коснулась плеча, я с криком подскочила на месте и чуть не ударила подошедшего. «Эй, эй, тихо! Это я!» — раздался знакомый, немного детский голос. «Ли!» — выдохнула я от изумления. Он стоял передо мной, подняв руки в защитном жесте. «Ну и громко же ты вопишь!» «Ли!» — я не удержалась и бросилась обнимать удивленного юношу. «Как же я рада тебя видеть!» «Я, конечно, тоже», — его голос звучал приглушенно, «но ты меня сейчас задушишь». Я быстро его отпустила, нисколько не смутившись, и продолжила разглядывать его лицо. Мне казалось, что стоит только моргнуть, и он исчезнет. «Ты меня пугаешь!» Медленно произнес Ли, но в его глазах я заметила смешливый огонек. «Прости, я просто не могу поверить. Мы успели? Мы пришли раньше? Вы все здесь, никто не погиб?» В последний момент я вспомнила события в рейте. Ли помрачнел и отвел глаза. «Так много вопросов», — уклончиво ответил он, и я нервно сглотнула. «И сколько?» «Семь человек». «Как много!» «Да». Ли продолжал упорно всматриваться куда-то мне за спину. Бедный. В отличие от меня, он знал этих людей много лет. «Вэнди», — прохрипела я. «Она здесь». С прежней веселостью отозвался парень, и я облегченно выдохнула. «Латает старшего». «Он, кстати, тебя искал». «Кто? Двейн?» Я нахмурилась. «А кто же еще? Сказал, ты убежала. Самому-то ему сейчас за тобой не угнаться». Как будто бы он пытался. Вид у него был мрачный. Я бы даже сказал, виноватый. В глазах Ли застыло любопытство. «Не хочу с ним разговаривать. Мой голос сорвался». Я уже успела успокоиться, но усталость и обида снова поднимали волну раздражения. «Если тебе от этого станет легче, то я скажу, что у Двейна всегда на все есть причины, лис». «Ты просто можешь их не знать». «Это не оправдание». «Возможно», — юноша кивнул, — «но это не повод бегать по лесу в одиночку», — умудренно добавил он. «Даже не знаю». Язвительно протянула я, и Ли, усмехнувшись, повел меня обратно к домику. К моему огромному удивлению я увидела лишь двух человек. Шон, которого я запомнила благодаря его высокому росту и кудрявой макушке, сидел у костра, над которым висел тяжелый чан с бурлящей жидкостью. Рядом с ним стояла мисс, опираясь на свой самодельный лук и недовольно взирая на парня. «Не знаю, в какой подворотне тебя растили, но это отвратительно, Шон», — говорила девушка. «Да перестань, мисс интеллигенция, мы с тобой не во дворце живем, а в лесу». «Ну и что?» — она смерила его уничижительным взглядом. «Это еще не повод вести себя как полное... Эй, ребята!» — крикнул Ли, привлекая к нам внимание. «Смотрите, кого нашел!» «Ого!» — воскликнул Шон. «Вот это стоящая находка!» «Дуэйн!» — он заорал еще громче. «Твоя беженка здесь! Хватит вылизываться и выползай!» Мы подошли ближе. Ли сразу устроился рядом с парнем, а я остановилась возле мисс. Та натянуто улыбнулась. «Поздравляю!» «С чем?» «Ты смогла дотащить старшего до нашего пункта сбора». «Для новенькой довольно неплохо, хотя могли бы обойтись и без ранений. Как он теперь пойдет?» Девушка смерила меня таким взглядом, будто это я покусала Двейна. «Наша леди опять недовольна», — хмыкнул Шон. «Не обращай внимания, Лис. Она просто не может перенести, что слава за спасение старшего достанется тебе». «Во имя духов, что ты мелешь?» — огрызнулась мисс. «Когда мы уже доберемся? Не могу больше выносить твою вонь!» Я машинально втянула носом в воздух, но кроме запаха похлебки и грисы, ничего не почувствовала. Шон усмехнулся. «Я могу пить, сколько захочу, и все равно буду трезвым, как стеклышко!» Он вытащил из кармана флягу и демонстративно из нее отхлебнул. «В отличие от тебя, красотка!» Он загадочно улыбнулся. Помнится, однажды мы праздновали середину лета. Ли прыснул, а мисс раздраженно ударила Шона по плечу. Она уже собиралась что-то гневно выпалить, но я решила вмешаться в разговор. Так это и есть тот пункт? Хижина. Странно, что эта мысль не пришла мне в голову раньше. Разумеется, недовольно отозвалась мисс. а почему вас так мало? Девушка не успела ответить. И вместо нее в разговор вступил Шон. «Вы опоздали. По законам мы должны были двигаться дальше. Кенни хотел оставить пару человек, но после того, что произошло в рейте...» Рейган был против, и они повели нас вперед. Но Ли, он не поверил, что Двейн погиб. Шон дружелюбно ударил юношу по спине, едва не столкнув на землю. И решил самостоятельно вернуться, нарушив... «Все существующие у нас принципы. Разумеется, мы решили пойти с ним. Попросту сбежали. Думаю, Рейган был взбешен. Но что поделать?» — он развел руками. «Может, Дар упросит их задержаться в дороге?» «Вряд ли это удастся», — раздался за спиной тихий голос. Я повернулась не сразу. Обида снова захлестнула меня с головой, и я едва сдержалась, чтобы не выпалить что-нибудь лишнее. А еще я боялась. Боялась снова увидеть на его лице это жесткое и даже злое выражение. Но когда я все-таки посмотрела в сторону хижины, и наши взгляды пересеклись, его лицо абсолютно ничего не выражало. Так что трудно было предположить, что он чувствует. Я обдала его таким холодом, на который только была способна. И отвернулась. Рядом со старшим выскользнула из тени Венди. «Хей!» Ее глаза радостно сияли. Она легко подбежала ко мне, вновь напомнив мне лесную фею, и обняла. «Рада, что с тобой все хорошо. Я так испугалась, когда вы потерялись. И ладно, Двейн!» Он-то может за себя постоять, но ты тут совсем недавно и... — Не волнуйся, Венди, — перебил девушку старший. Она тоже может за себя постоять. Я не смогла повернуться в его сторону. Мои щеки внезапно залило горячей волной. — Садитесь есть! — воскликнул Шон, прерывая установившуюся тишину. — Надо набраться сил перед... «Мы сразу отправимся», — ужаснулась я, опускаясь на бревно и с жадностью хватая свою тарелку. «Ну не торчать же здесь!» «Подожди, Шон», — оборвала его Венди. «Я обработала рану Двейна, но сегодня он еще не сможет идти. Мы решили отложить на завтра. К тому же они оба истощены». «Мне не нравится эта задержка», — начал старший, присоединяясь к нам. Но сегодня мы лишь потратим время впустую и не продвинемся далеко. Мисс и Шон, вам придется немного поохотиться. Все запасы кончились». Шон кивнул, а мисс недовольно скуксилась. «Вэнди, осмотри Алису. Ей тоже нужна твоя помощь». Я промолчала. «Разумеется». а я посмотрю по карте, как нам лучше двигаться. Таким небольшим составом мы сможем выбрать другую дорогу». Его деловой тон меня странно успокоил, словно все встало на свои места. «Двейн вновь командует и знает, что делать, и я больше не должна отвечать за наши жизни». «А мне задание?» — недовольно спросил Ли. «Тебе?» — старший усмехнулся. Ты нарушил наши законы, втянул в это других. Тебя вообще лучше бы наказать. Но, — возмущенно начал юноша, — но ты, можно сказать, спас нас. Так что я просто скажу, чтобы в следующий раз ты сидел на месте. Но, — Двейн бросил на Ли выразительный взгляд, и тот закатил глаза. Но раз ты так сильно желаешь получить задание, — продолжил старший. «Будешь весь день развлекать Алису?» Шон коротко хохотнул, а недовольный юноша сразу надулся. «Это глупость какая-то, а не задание!» «Тогда проследи заодно, чтобы она нигде не затерялась!» Я округлила глаза и взглянула на Двейна. Тот безмятежно продолжал есть. «Может, не выдержала я?» Ли лучше проследит, чтобы ты не набрасывался на всех подряд. Все замерли, а Шон тихо присвистнул. Двейн молча посмотрел на меня, но, по его взгляду, я не смогла прочитать ровным счетом ничего. Пауза затянулась. Мне становилось неловко, а глаза старшего все продолжали изучать мое лицо. «Я признаю...» «Наконец, — произнес Двейн, — что был неправ. Извини». Его голос звучал ровно, и, договорив, он продолжил сверлить меня взглядом. «Я замерла в нерешительности. Он серьезно или выпендривается для остальных?» «Так ты принимаешь мои извинения?» Все молчали. Меня все больше охватывало смущение, но сдаваться так просто я не хотела. «А что, если нет?» «Как можно тверже», — произнесла я. «Ну...» — он пожал плечами. «Это твое право. Я не могу на него повлиять». Мне очень хотелось верить, что Двейн попросил прощения искренне, но этот тон не давал понять его настоящих эмоций, «Как же это раздражало!» «Я тебе не верю», — выпалила я неожиданно для себя самой. «Прости», — старший нахмурился. Он явно был удивлен моим ответом. «Я не верю твоим словам», — уверенно продолжила я. «Ты говоришь так, будто хочешь от меня отделаться. Уж лучше тогда вообще не просить прощения». Двейн застыл, а я... продолжила есть, отправляя в рот одну ложку за другой. Пусть он и старший, но я не позволю так со мной обращаться. Я быстро оглядела ребят. Венди выглядела обеспокоенной. Мисс смотрела на меня с откровенным негодованием. Шон разглядывал меня с легкой усмешкой, а Ли явно чувствовал себя неловко. Венди завела какой-то непринужденный разговор, И все, наконец, от меня отвернулись. На Двейна посмотреть я так и не решилась. Казалось, если увижу в его глазах откровенную неприязнь, то не смогу этого выдержать. К счастью или нет, Ли не пришлось выполнять свое задание. В Индии осмотрела мои мелкие раны и синяки, дала какой-то настой, и я проспала до самого вечера. Мне стало немного легче, хотя ощущение слабости все еще не проходило. Солнце почти село. Мисс и Шон все еще не вернулись с охоты. В индии и старши сидели в хижине, обсуждая какую-то важную тему, а мы с Ли, оставшись не при делах, решили развести костер. «Я, как обычно, не знаю, о чем это». Он закатил глаза. Двейн не любит, когда я лишний раз вмешиваюсь в их особые дела». «В каком смысле?» «Это касается объединений. Но не думаю, что тебе положено знать». Он не смог скрыть довольные улыбки. Если ему говорили не все, то мне и того меньше. Про доставку припасов попробовала подступиться я, но Ли быстро свернул эту тему. «И про нее, и нет». Нам не стоит обсуждать это. Я понимающе кивнула. Я заметила, Двейн особо о тебе печется. С чего вдруг? Мы друзья, он хмыкнул. Если хочешь, для меня он как старший брат. У нас длинная история, но она скучна и неинтересна. И все-таки я бы послушала: Ну, ли, замешкался. Я говорил, что рожден в пустоши. но своих родителей никогда не видел. Меня воспитывали то одни, то другие. В рейте никого не бросают, но жизненные обстоятельства складывались так, что долго задерживаться в одной семье не получалось. Мой рейд был очень беден, и обеспечивать лишний род было трудно. Так я рос, но это было даже забавно. Я знал почти всех, и у каждого было что-то интересное. Мне было около десяти, когда наши старшие решили соединиться с другим рейтом, чтобы легче было выживать. Переход был длинным и тяжелым, и я потерялся. Меня нашел Двейн. Оказалось, что к его рейту мы и направлялись. С тех пор мы стали общаться намного ближе. Здорово. Ага. Ли улыбнулся. Алиса, послушай, то, что ты сегодня сказала... «Конечно, правильно...» Он замялся. «В какой-то мере. Но Двейн лучше, чем кажется. Уж поверь мне, он классный». «Я постараюсь, ли? Обещаю». Мы немного помолчали, и затем мне вдруг захотелось спросить. «У него много было девушек?» Лукавая ухмылка растянулась на лице юноши. «А что?» «Просто любопытно». «А ты у него спроси». «Вот еще!» Я фыркнула, Али продолжал веселиться. «Я, конечно, не знаю, что у вас тут случилось, пока вы были одни». «Перестань!» — возмутилась я. «Просто интересно, если у него есть девушка, как она его терпит?» «Ну, так и быть. Отвечу на твой вопрос. Ты его видела? Он же старший, он крутой!» Конечно, у него было много девушек. В рейте целая толпа по нему сохла. Но все прекрасно знают, что никаких серьезных отношений от него не жди. Дуэйн в этом смысле никого никогда не обманывал. ни в его характере. И все знают об этом. Неужели ни одна красотка из целого рейта не способна влюбить его в себя? Я даже усмехнулась. Эй! «Лучше ты меня не спрашивай, но...» «Алиса...» Тихий оклик заставил меня вздрогнуть. Двейн стоял на пороге дома, прислонившись к косяку, и наблюдал за нами. Сколько времени он там пробыл? Много ли успел услышать? Я почувствовала, как щеки начинают гореть. Мне стало ужасно неловко. Но его лицо было спокойным и немного уставшим, Он кивнул в сторону комнаты и спросил, «Можно тебя на пару слов?» «Конечно», — выдавила я. «Что ему от меня нужно?» Странное волнение заставляло меня нервничать. Он слышал, о чем я спрашивала. Я быстро вошла внутрь хижины. Здесь царил полумрак, а на столе, одна ножка которого подпиралась книгами, лежала карта, нарисованная от руки. «Садись». Предложил Двейн, и я опустилась на жесткую кушетку. Что, Ли развлекал тебя своими историями? Он прислонился к старому комоду, сунув руки в карманы штанов, и посмотрел на меня. Ты же дал ему такое задание. И как? Интересно. Вполне. Наверное, часть про мои любовные похождения была... «Самый любопытный». Он чуть заметно улыбнулся. «Нет, не впечатлило». Покачала головой я, чертыхаясь в своих мыслях. «А ты ожидала страстных историй любви?» «Вообще-то я просто собирала о тебе информацию». «Ну-ну». «Что еще за ну-ну?» «Мне совершенно не нравился его саркастический тон». «Давай-ка ты сразу расскажешь мне все, что успел себе напридумывать, и я по-быстрому разрушу все твои мечты», — ответила я его же фразой. Двейн засмеялся. «Не помню, чтобы при мне он хоть раз смеялся так легко и свободно. Я даже слегка опешила». «Алиса», — произнес он, — «по поводу того, что ты сегодня сказала». я искренен в своих извинениях правда мне не стоило на тебя кричать ты этого не заслужила просто ты мне кое кого напомнила казалось что история повторилась, а я этого не хочу конец там был честно говоря не очень он замолчал взгляд его словно ушел в себя Но не прошло и секунды, как Двейн снова стал прежним. Я даже не могла сказать точно, прошло это на самом деле или нет. Так что еще раз извини. И спасибо за то, что не кинула меня там, в лесу. Едва поборола желание. Не удержалась я от остроты. Не сомневаюсь. Но все равно спасибо. Ты отлично держалась эти дни. Я не ожидал. Ты молодец. Мое лицо залила краска, а Двейн больше ничего не сказал и вышел во двор. Я проснулась от резкого толчка, и в первые секунды пробуждения меня накрыла волна паники. Мой рот крепко зажали ладонью, не давая произнести ни звука. Я дернулась быстрее, чем поняла, кто надо мной стоит. Двейн. Он приложил палец к губам и жестом приказал. Подниматься. Я безропотно подчинилась, не понимающе оглядываясь. Свет еще едва пробивался сквозь серостальную дымку. Было холодно и тихо, и остальные в беззвучной спешке собирали наши пожитки. Старший на мгновение замер, к чему-то прислушиваясь, но спустя несколько мгновений снова занялся своим делом. Он выглядел бодрым, и я не сомневалась. Лекарства Венди точно не были самодельными, их произвели в одном из городов. Я накинула рюкзак на ноющие плечи и хотела спросить Ули, что здесь происходит, но тот замотал головой, призывая сохранять полное молчание. Когда мы вышли из хижины, от меня не укрылось, с каким напряжением Двейн всматривается в противоположную от нас сторону леса, и как в его руке вдруг появляется пистолет. Мне стало не по себе. Если это снова охотники... К горлу подступила тошнота. События в рете сами собой возникли в голове. Плотной цепочкой, чуть ли не прижавшись друг к другу, мы молча и почти бегом двигались некоторое время в тени деревьев. И я уже начинала задыхаться от такого темпа, когда Двейн дал знак остановиться. «Шон, посмотри сверху». Скомандовал он, и парень стал взбираться по одному из соседних деревьев. «Что случилось?» — отдышавшись, спросила я. «Вблизи хижины кто-то бродил», — ответил Двейн. «Группа из пяти-шести человек». «Может, свои решили вернуться?» — на всякий случай предположила я. «Нет, чужие», — покачала головой мисс. «Была моя очередь дежурить». Вероятно, они плохо знают местность, иначе бы дошли до хижины, не разводя костер вблизи от нее. Они шумели и громко разговаривали. Среди них различались два женских голоса. Когда все стихло, я подобралась чуть ближе. «Не стоило делать этого одной», — сделал замечание старший, но девушка на его слова никак не отреагировала. «В темноте нелегко было разглядеть, но форма не похожа на охотников. Если только объединение, не решили их всех переодеть». Она фыркнула. «Не охотники?» — удивилась Венди. «И не жители пустоши. Кто тогда?» Мисс одарила Двейна многозначительным взглядом, суть которого мне была совершенно не ясна. «Я тоже так думаю», — быстро ответил старший. На лице Венди отразилось понимание, а мысли недовольно переглянулись. Юноша уже хотел возмутиться, но на землю спрыгнул Шон и радостно доложил. «Никого не видно. Думаю, они нас не заметили. Двейн, ты считаешь, это цитадель?» Лицо старшего перекосилось, и он с размаху дал парню под затыльник. «За что?» — возмутился Шон, потирая больное место. «Лучше бы тебе заткнуться!» — вместо Двена ответила мисс. Шон скорчил недовольную гримасу, но промолчал. «Что за цитадель?» — недоуменно спросил Ли. «Не твоего ума дело. Все, выдвигаемся. Нечего здесь торчать», — скомандовал старший. «Лучше бы мы с ними поболтали», — многозначительно протянул Шон. «Нет», — резко ответил Двейн. «Сам знаешь, что в таком составе это невозможно. Не глупи!» «Но такая возможность! Если выманивать кого-то...» «Я сказал, уходим!» И старший уверенным шагом направился вперед. «Двейн! Что это? Что за цитадель?» Не унимался Ли, но его вопрос повис в воздухе. Шон слегка подтолкнул меня в спину, призывая идти, а я... все не могла перестать думать об этом слове. Где я могла его слышать?»